38. Элин делает глубокий вдох, вытаскивает изо рта трубку для снорклинга и ныряет под воду. Она холоднее, чем ожидала Элин, резко контрастирует с влажным воздухом. Элин плывет вперед, пока не оказывается прямо над сумкой. Загребая ногами, выравнивает положение, чтобы оказаться точно у ее дна. Они были правы. Сумка зацепилась за выступ скалы. Эллен тянет за угол сумки, но та почти не поддается, пальцы соскальзывают с намокшей ткани, камни отказываются отдавать добычу. Не обращая внимания на тяжесть в легких, Эллен меняет положение и снова тянет, но на этот раз чувствует, как что-то мешает. Это не сумка, дело в ее ноге, что-то обернулось вокруг лодыжки. Это всего лишь водоросли, твердит она себе, тело Сета До сих пор находится под водой, в паре метров отсюда, но на мгновение ей кажется, будто со дна в отчаянии протянулась рука и схватила ее за ногу. Двигаясь под водой, она снова чувствует, как что-то обхватило ее ногу, теперь еще крепче. Внутри нарастает паника, сдавливая грудь. Эллен внезапно осознает, как вода щекочет губы и ноздри, слышит, как бьется в ушах пульс. Ее легкие горят, нужно всплывать. В панике, дернув головой, она машет стиду, сидящему на борту лодки, но его очертания расплываются через маску и воду над головой. Перед глазами сверкают искры. «Шевелись! Сделай что-нибудь!» И в конце концов тело само начинает действовать. Она отталкивается и плывет вверх. Кожистые канаты водорослей отпускают лодыжку. Элин шумно вырывается на поверхность. Срывает маску, и скопившаяся внутри вода стекает по лицу. Лихорадочно двигая ногами, она набирает полные легкие кислорода. «Эй, что случилось?» Стит уже нагнулся и протягивает руку, чтобы затащить ее на борт. Немного запаниковала. «Не могла ухватить сумку», — отвечает она между вдохами, и неуклюже забирается в лодку. «Это ложь». Она ощутила злой дух самого острова. Он был там, в глубине. Как поступит с ней остров? Она никогда не была суеверной, Но остров каким-то образом умудряется стереть границы между сознанием и подсознанием, вскрывая страхи, о существовании которых она и не подозревала. Ее захватило то же чувство, что и в хижине чуть раньше, как будто остров на каждом повороте оставляет послание «Тебе здесь не место». Сделав вдох, она берет себя в руки. Она крепко застряла, явно зацепилась за камень. Думаю, нужна грубая сила. Наверное, лучше спуститься тебе с Томом. В водолазном снаряжении Том может нырнуть поглубже и подтолкнуть сумку снизу. Я сделала достаточно фотографий, так что даю вам карт-бланш». Стит кивает, наблюдая за ней. Ответ его не вполне убедил. Натянув на лицо маску, он спрыгивает с лодки вслед за Томом. Они бесшумно уходят под воду, как будто это проще простого. Никакого волнения, в отличие от нее, при мысли о полном погружении. в громоздком оборудовании. Стит и Том медленно ныряют, пока они оказываются точно под сумкой. От их движений поднимается волна. Элин различает только смутные силуэты и тени. С колотящимся сердцем она ждет, когда они вынырнут на поверхность. И, наконец, Стит появляется с сумкой в руке. «Пришлось применить силу, как ты и подозревала», говорит он, подтягиваясь на борт. «Но мы справились». Как только выныривает и Том, Эллен надевает перчатки и подтягивает к себе сумку. На крепкой ткани видны глубокие царапины в тех местах, где сумка зацепилась за камень. Сняв маску, Стид кивает на сумку. «Не похоже, что она пробыла здесь долго». «Согласно», — отвечает Эллен, делая несколько фотографий, а потом откладывает телефон. «Давайте посмотрим, что там». Осторожно открыв сумку, она заглядывает внутрь. И охает. Она воображала множество вариантов, но только не этот. На дне сумки лежит ряд полиэтиленовых упаковок. 5. Нет, 6 штук одинакового размера, замотанных толстым слоем скотча. Нет нужды открывать их, чтобы догадаться о содержимом. Наркотики. 39. Этот маленький тайник Несмотря на свои скромные размеры, вероятно, стоит целое состояние. Стит явно потрясен. Интересное совпадение. Тело оказалось рядом с сумкой. Учитывая криминальную историю Сета, как думаешь, он до сих пор занимается распространением? «Скорее всего», — неуверенно произносит Эллен. «Ей все это не нравится, в особенности с учетом подозрений Тома относительно трупа. Думаю, пора поднимать тело». На брезенте, расстеленном на дне лодки, уже собирается вода с водолазного костюма и снаряжения Сета, увеличивающиеся лужицы, присыпанные песком. Из-за массивного баллона на его спине пришлось сначала положить тело на бок, и на первый взгляд кажется, что Сет спит, если бы не бледное лицо и окоченевшие руки и ноги. Эллен нагибается над ним, и от ее движений лодка слегка раскачивается. «Вот здесь», — показывает Том, «вот клапан, о котором я говорил, он совершенно точно закрыт. Как я и сказал, Сет мог снова его открыть, если только слегка дрожащей рукой он указывает на капюшон водолазного костюма». Элин смотрит на капюшон. С такого близкого расстояния отчетливо видны складки на капюшоне, которые она заметила на фотографии, сделанной Томом под водой. Взгляд Эллен перемещается от клапана к капюшону. Она нервно сглатывает. Эти детали рассказывают ужасную историю, и она щурится, невольно представляя всю картину. Как Сет дергается под водой, не получая воздуха, а чья-то рука прижимает его к камню. «Тут еще кое-что», — тихо говорит Стит, придвигаясь ближе. «Смотри, в уголке губ, слева от загубника. Тонкий след от какого-то порошка. Вода его размыла, но он до сих пор виден, Что-то вроде мела? Невозможно сказать до результатов анализа, но это ее беспокоит. Стит внимательно осматривает тело. «Больше ничего не вижу». Эллен кивает. К горлу подступает желчь. Все указывает на то, что это не несчастный случай. Сета убили. У него жестоко отняли жизнь под водой. Сорок. Эллен закрывает за собой дверь хижины и кладет телефон в карман. «Анна считает, что следует провести вскрытие, раз у нас теперь уже два трупа». Стит кивает. «Совершенно ясно, что деление был там не ради развлечения. Он поправляет брезент на полу хижины, чтобы тот лег ровно. Может быть, встреча с поставщиком? Вода с тела Сета и брезента прочерчивает по пыльному полу хижины грязную линию. Учитывая данные из его дела, звучит правдоподобно. Том сказал, что он регулярно наведывался на остров. Открыв дверь хижины, Эллен пропускает Стида вперед и снова закрывает дверь. Хотя на отцовском-то острове рискованный шаг. Стид проводит рукой по еще влажным волосам. Может, сумма была слишком большая, чтобы он мог отказаться. Или он прыгнул через голову. Эллен задумывается. «А какие мысли насчет времени смерти?» «Слишком быстро после гибели Беа Леджер». «Да, причем он из той же компании. Плюс неожиданное появление Беа, и кто-то выходил из виллы ночью». Она качает головой. «Думаю, нужно поговорить с его подругой». Стит косится на хижину. «А как насчет тела?» «Лучше всего, если кто-то останется, но меня вполне устроит, если мы просто запрем хижину». Я предпочитаю, чтобы ты пошел со мной. Лишняя пара глаз не помешает. Хочешь, чтобы я сообщил семье Дилейни? Да, пожалуйста. Но когда она представляет реакцию его отца, то начинает сомневаться в своих недавних выводах. Неужели Сет и впрямь торговал наркотиками на отцовском острове? Этот вопрос неизбежно ведет к следующему. Если Сет был готов пойти на такое, что за человек его отец? Ронан Дилейни – очень успешный торговец недвижимостью, весьма уважаемая фигура в международной строительной отрасли. На протяжении своей карьеры он построил множество отмеченных наградами зданий по всей Великобритании и Европе. Дилейни – спонсор фонда «Радуга», вовлекающего людей из неблагополучных районов и меньшинств в политику. Пока они идут по пляжу, Эллен листает статью о Ронане Дилейни. За первыми абзацами текста следует глянцевый корпоративный снимок. Ронан в белой рубашке, расстегнутой у шеи. «Вылитый сет, правда?» — говорит Стит, заглядывая ей через плечо. «Да». В волосах Ронана проглядывает седина, но сходство с сетом поразительное. Те же резкие черты и широкие плечи. Правда, кое-что отличается. Хотя лицо Ронана не отражает эмоций и лишь намекает на улыбку, Глаза выдают нечто, чего Элин никак не ожидала увидеть после знакомства с сетом. Уязвимость. Нужно разузнать побольше. Дойдя до лестницы, поднимающейся к главному зданию, Элин медлит. Секунду, говорит она. Хочу кое-что проверить. Она прибавляет к родному делению в поисковой строке название курорта. Появляется список статей о покупке острова. Они подтверждают слова Тома. Курорт сдан в лизинг сети отелей, известные первоклассными проектами на береговой линии. Эллен открывает и закрывает следующую статью, стандартный пресс-релиз, и уже собирается сдаться, как вдруг один сайт привлекает ее внимание. «Что нашла?» — спрашивает Стит. Она наклоняет экран, чтобы он тоже мог прочесть. «Новый проект Дилейни затопили жалобами. Торун-экспресс». Вокруг предполагаемого строительства на острове Керри продолжают разгораться споры. Ронан Делейни, новый владелец печально известной скалы Жнеца, собирается построить отель на месте старой школы на южном берегу острова. Этот проект получил больше двухсот возражений. В разговоре с журналистами местный житель мистер Джексон сказал: Предлагаемое здание в современном стиле не вписывается в первозданную красоту острова. Другой протестующий Кристофер Уолден, Заявил, я уверен, что первоначальные планы устроить на острове природный заповедник больше соответствуют наследию этого прекрасного места. Если проект курорта воплотится, это будет катастрофа. Окончательное решение по проекту примет муниципальный совет Торна в конце месяца. Под статьей множество язвительных комментариев. Катастрофа, но вполне ожидаемая, учитывая нового хозяина острова. Я слышал о его сомнительных сделках. «Акула бизнеса!» «Стоит проверить другие его проекты!» «Акула бизнеса!» Эллен мысленно прокручивает эту фразу. «Занятно!» Стит показывает на экран. «И тоже говорится о природном заповеднике!» Она кивает. «Но, прочитав все это, я думаю, что у экоактивистов не было шансов. Ронан делени не делает поблажек. Возможно, и с его сыном та же история», — тихо произносит Стит. Может, торговля наркотиками была своего рода бунтом? Нагадить отцу на порог. 41. Вилла Леджеров стоит на естественном плато в конце дорожки. Разбросанные на земле иголки сосны, растущие чуть выше, перекрещиваются, как китайские палочки для еды. Эллен стучит в дверь, Замечая выстроившиеся снаружи ряд обуви, шлепанцы, сандалии и кроссовки. Одна пара сандалий, заметно больше остальных, на резиновой подошве остался отпечаток стопы. Сандалии сета. Все, что останется после нас, щелкает дверной замок. Эллен поднимает голову и видит в дверях Джо с телефоном в руке. Загар подчеркивает синеву платье с короткими рукавами, но лицо у нее усталое, кожа желтоватая. а глаза покраснели. С кончиков мокрых волос на ткань капает вода, оставляя полумесяцы влаги на плечах. а Снова допрос?» Джо впускает Эллен из Тида в дом. Коридор завален сумками и одеждой, словно кто-то в полсилы начал собирать вещи. Эллен делает шаг вперед. «Вообще-то нет. Мы здесь не для этого». Она откашливается. «Такие разговоры никогда не даются легко. Боюсь, мы с плохими новостями». Они касаются Сета. «Он сделал какую-то глупость?» Джо переводит взгляд Селин на Стида и качает головой. «Я знала, что он на грани. Играл в сочувствующего бойфренда. С тех пор, как мы узнали о смерти Беа, он ушел в себя. Вчера катался на вейкборде, а сегодня, проснувшись, я увидела сообщение, что он плавает на каяке». Она кривится. «А на самом деле он уже в баре, да?» «Устроил скандал». «Вообще-то», — начинает Стид, но так и не заканчивает фразу. Джо снова начинает говорить, разглагольствует о сомнительном пристрастии Сета к спиртному. Эллен быстро понимает, что это самозащита. Джо чувствует, что-то случилось, и пытается отсрочить неизбежное. Ее голос слишком весел, улыбка на лице слишком напряженная. Эллен мягко касается ее руки. К сожалению, произошло несчастье. Сет погиб. Начинает гудеть кондиционер. И на мгновение Элин кажется, что Джо не расслышал окончания фразы. На ее лице застыло нечто среднее между натужной улыбкой и странным равнодушием. Но потом она прикрывает рот ладонью. «Нет». «Не может быть». «Нет». Из-под руки вырывается приглушенный всхлип. «Примите мои соболезнования», — говорит Элин, понимая, какое это потрясение». Через несколько секунд Джо берет себя в руки. «А что случилось?» Наконец, говорит она, тяжело дыша. Мы пока не знаем. Мы нашли его в воде, в водолазном снаряжении. Джо выглядит растерянный. Он нырял? Но он же собирался плавать на каяке. Он был в снаряжении для дайвинга. Плавал ли он до этого на каяке или нет, я не знаю. Где его нашли? Резко выдыхает она. В маленькой бухте, отвечает Стит. Джо быстро моргает. Но откуда вы знаете, что это точно он? Вы могли ошибиться. «Кто-то должен его официально опознать, но мы оба его узнали». «Мне жаль», — добавляет Эллен. Джо как будто рушится изнутри. Она оседает, схватившись за дверной косяк. Эллен оглядывается, вспоминая, что они до сих пор стоят в коридоре. «Может, пройдем в дом?» Эллен помогает Джо подняться и ведет ее через левую дверь в гостиную. «Как и в коридоре, здесь повсюду разбросаны вещи, одежда на спинке кресла». Несколько полупустых чашек с кофе на столике. Через стеклянную дверь в стене, напротив, видны сохнувшие на шезлонгах купальники. Стит кивает на двойные двери справа, ведущие в другой коридор. «Я закрою эту дверь, чтобы нам никто не помешал». «С кем он нырял?» — вдруг спрашивает Джо. Эллен садится рядом с ней на диван и достает блокнот. «Насколько нам известно, он был один», — отвечает она, пока Стит устраивается напротив. «Но такого не может быть!» Джо резко топает ногой по полу. Сет — опытный дайвер. Он не стал бы нырять в одиночку. Однако, похоже, стал. Специалисты должны все осмотреть, прежде чем мы придем к определенному выводу. Но, скорее всего, под водой у него возникли проблемы. Эллен умолкает, не желая говорить о своих теориях, пока не получит все факты. «Послушайте, я понимаю, как это тяжело. Но мне нужно задать вам несколько вопросов о том, когда вы в последний раз видели Сета, чтобы мы могли разобраться, Что произошло? Конечно. Это было, когда мы легли спать. Утром я проснулась поздно, около восьми. Она ерзает, в глазах появляются слезы. Сэт уже ушел. Он оставил мне сообщение, что пошел плавать на каяке. Как я уже сказала, меня это не удивило. Ему не особо нравилось горевать вместе с нами. Просто для уточнения, сегодня вы еще не покидали виллу? Нет, я была в своей комнате. Вы не знаете, где остальные? Стит вытаскивает из пачки на столике бумажный платок и протягивает его Джо. «Спасибо», — криво улыбается она. «Точно не знаю, лучше спросить у них». Эллен кивает. И последнее. Том, инструктор по водным видам спорта, сказал, что островом владеет отец Сета, Ронан делени «Да, это так», — Джо ковыряет облизающую кожу на руке. «Но он не особо вникает в дела. Курорт взял в аренду сеть отелей, которой управляет им. «Полагаю, вы знаете, что Сет здесь уже бывал?» Джо подносит платок к глазам и вытирает их. «Да, он любит выезжать из Лондона. Несколько лет назад он открыл собственный сетевой бизнес. Он много работает и приезжает сюда расслабиться. Не знаете, он занимался дайвингом, когда приезжал сюда?» Джо кивает. «Он обожает дайвинг. Любые приключения. А вы приезжали сюда с ним?» спрашивает Стит заботливым, ненавязчивым тоном. Это тонкое искусство, редкий случай для неопытного полицейского. Нет, я здесь впервые. Жаль, что раньше мне не удавалось вырваться. Он приглашал, но я всегда была занята. Она снова всхлипывает. Эллен перестает записывать. Дождавшись, пока Джо возьмет себя в руки, она спрашивает. Это Сет предложил сюда поехать? Вообще-то нет. Как я уже говорила, кто-то упомянул о здешнем курорте, и я сказала Сету. Это показалось мне забавным совпадением. И мы вспомнили, что я никогда здесь не была. Я связалась с курортом, и мне предложили остановиться здесь бесплатно. Это и не имело никакого отношения к Сету, и ему это нравилось. Он предпочитает держаться в тени. Кто-нибудь еще в вашей компании знает о его связи с островом?» Джо качает головой. «Мы хотели, чтобы это оставалось тайной. Сета не все любят, в особенности в моей семье. Если бы они знали, что островом владеет его отец, то, скорее всего, не поехали бы». «Почему?» — спрашивает Стит. «Думаю, они решили бы, что эта поездка своего рода хвостовство», — пожимает плечами Джо. «Он получил определенную репутацию, плюс еще его наплевательское отношение ко всему. Она колеблется. Иногда он ведет себя как клоун, людей это бесит. Но на самом деле это его самозащита. В глубине души он не уверен в себе. У него было паршивое детство, несмотря на деньги. Отец вечно отсутствовал». Асет сгибался под бременем всеобщих ожиданий от сына Ронона делении. «В каком смысле?» — осторожно спрашивает Эллен. Это подкрепляет ее теорию о том, что наркотики были своего рода бунтом. Люди предполагают, что он беспощаден и чистолюбив, как Ронан, либо богач-недоучка, живущий на отцовские деньги. Асет гораздо выше этого. Она моргает и поправляет себя. «Был выше». «Думаю, временами он слишком старался, чтобы люди его любили, но на самом деле только отталкивал этим». Стид кивает. «В последнее время вы не замечали в его поведении ничего необычного? До поездки и уже здесь». «Нет, ничего такого». Но Элин кое-что подмечает. По ее лицу мелькает тень эмоций. «Вы уверены?» «Да». Джо смотрит на Элин, а потом на Стида, но слишком прямо, явно переигрывая. Эллен многозначительно смотрит на Стида. Джо что-то скрывает. Выглядит очень странно, что, узнав о такой трагедии, кто-то будет вести себя расчетливо, но Эллен знает, что инстинкт выживания затмевает все. Джо что-то скрывает. Но Эллен решает не напирать. Еще не время. Она закрывает блокнот. «Не возражайте, если мы быстро осмотрим вашу комнату. Так мы сможем лучше понять...» «Зачем он отправился в бухту?» «Конечно», — отзывается Джо, вставая, и Элин снова улавливает слабую тень эмоций, не поддающихся расшифровке. 42. «Вот наша комната», — говорит Джо, стоя в дверях, как будто не хочет входить. Элин понимает, почему. «Повсюду вещи сета, обувь, спортивные костюмы, перекинутые через спинку стула плавки». Она смотрит на разложенный на кровати большой чемодан и сумку поменьше рядом на полу. «Это моя сумка», — говорит Джо, проследив за ее взглядом. «Я начала собираться. Мы хотели уехать, как только вы запишете наши показания». Она озирается вокруг. «Сет еще ничего не собрал. Всегда тянул до последнего». Она снова хрипло всхлипывает и на этот раз не может взять себя в руки. «Мы постараемся побыстрее». Чувствуя себя неловкой и зарыдающей за спиной Джо, всхлипывание немного приглушены платком Элин подходит к столу эта часть комнаты выглядит аккуратно бутылка с водой стакан и лежащий на белой папке с рекламой отеля блокнот слева от папки открытый ноутбук с темным экраном ноутбук мой джо входит в комнату с этой им не пользовался он привез свой она качает головой он же хотел недельку отдохнуть от работы а телефон он взял его с собой утром «Думаю, да. Он везде ходил с телефоном». Она показывает на болтающийся в стене кабель. Иначе он был бы здесь. Элин заглядывает в ванную. В воздухе витает терпкий цитрусовый аромат туалетных принадлежностей «Люмен». На полу душевой кабины еще остались пузырьки пены. На тумбе у раковины стоит сумка, и Элин быстро в ней роется. Ничего необычного. Лосьон после бритья, бритва, запасные лезвия. Оставшийся в комнате Стит проверяет шкаф. Эллен присоединяется к нему. На штанге почти нет одежды. Та, что осталась, явно принадлежит Сету. Более элегантные вечерние рубашки, несколько футболок. Стит указывает на верхнюю полку. Там лежат две черные сумки дорогого финского бренда. Хорошая стальная молния, крепкая ткань. «Это сумки Сета», — подтверждает Джо, глядя, как Стит их вытаскивает. Она по-прежнему говорит о Сете в настоящем времени, и это коробит, напоминая о том, в каком состоянии они видели его в последний раз, безжизненно лежащем на брезенте в хижине. Положив сумки на кровать, Стит расстегивает ту, что поменьше. Только несколько чеков. Эллен берет большую и тут же замечает кое-что странное. Сумка провисает с правой стороны. Осмотрев сумку внутри и боковые карманы, Эллен не находит ничего интересного, пока взгляд не останавливается на двух передних карманах, большом, закрытым на молнию, и маленьком, наверху, на липучке. С нарастающим беспокойством она проверяет их. Как и ожидалось, карманы пустые. Это оптическая иллюзия, призванная отвлечь внимание от того, что эта сторона сумки шире. Старый трюк лучше новых двух, — бормочет Стит. С участившимся пульсом она кивает. Не двойное дно, а двойной бок. Джо с нетерпением смотрит на нее. «Нашли что-нибудь?» «Возможно». Элин проводит рукой по нижнему шву и ощущает, как закрывающая его полоска ткани раздвигается. Согнув палец, Элин находит под тканью скрытую молнию, открывает ее и сует ладонь в потайной карман. Кончики пальцев нащупывают тонкий, туго набитый полиэтиленовый пакет. Потянув, она вытаскивает пакет из узкой щели, Он прозрачный, и видно, что внутри три большие скатанные пачки наличных, скрепленные резинкой. Картина начинает складываться. Медленно, но верно. Эллен поднимает сумку. «Вы знали, что у Сета с собой столько наличных?» «Нет». Джо теребит веревочный браслет на запястье. «Он носит с собой наличные, но не в таком количестве». На последнем слове ее голос начинает дрожать. Эллен поворачивается к стиду. «Можешь упаковать это и просмотреть все еще разок, чтобы мы ничего не упустили?» Кивнув, он подходит ближе к сумке, просовывает руку в карман чуть выше угла и хмурится. «Там есть что-то еще прямо у шва». Он вытаскивает руку. В свете лампы поблескивает металл. Эллен сразу же узнает, что это. Карабин для скалолазания. «С какой стати с эту прятать в потайном кармане карабин?» Стит передает карабин ей, Эллен обводит изгиб металла пальцами, и тут же из подсознания всплывают смутные очертания одной идеи. Сет собирался заниматься здесь скалолазанием? Джо качает головой. «Насколько я знаю, нет?» От пришедшей в голову мысли у Эллен холодеет затылок. На краткий миг, закрыв глаза, она внезапно оказывается там, на скалах. Солнце обжигает лицо... когда она делает шаг в сторону. Вот оно. Но от этой мысли у нее пропадает дар речи. Это невозможно. Просто разыгралось воображение. И все же мозг начинает сплетать воедино другие разрозненные ниточки, слова Ханны о том, что кто-то покидал виллу ночью, смутное беспокойство, вызванное видеозаписью. Она мысленно проигрывает запись, что она видела и какие сделала выводы. Вероятно, неверные. «Спасибо», — говорит она Джо, опуская карабин в пакет для улик. «Я знаю, как тяжело отвечать на наши вопросы, когда вы еще не успели переварить новости». Джо кивает, не спуская глаз с карабина. «Вы закончили?» «Да, но, учитывая случившееся, боюсь, я вынуждена попросить вас ненадолго задержаться». «Конечно, я...» — Джо умолкает. «В чем дело?» Эллен сбита с толку выражением ее лица. Это не только горе, но и растерянность. Есть еще кое-что, касающееся Сета. Вы спрашивали, не вел ли он себя необычно. Да. Да, вел, но только не в связи с недавними событиями. Примерно полгода назад он начал получать имейлы. Мерзкие. Стит смотрит на нее, подняв брови. «Что в них было?» — спрашивает он. «Он мне не показывал. Но я догадалась». Избалованный богатенький мальчик получает все задарма. Еще всякое про его отца. Что он портил жизнь людям, мешал им двигаться дальше. Всякое разное. Сет особо не придавал этому значения. Он уже привык к нападкам. Но все равно я видела, что его это задевает. Есть предположение, кто их присылал? Джо колеблется. И Эллен понимает, почему. Должна быть причина, по которой Джонни рассказала об этом с самого начала. «Пожалуйста», — мягко произносит Эллен. «Вы должны быть с нами откровенны. Только так мы сумеем выяснить, что произошло с этом Джо кивает. «В глубине души, — начинает она, — в глубине души я считала, что это Майя». Ее шея розовеет, и румянец поднимается к щекам. «Майя?» «Да. Несколько месяцев назад Сет не взял ее на работу. Была ужасная сцена. Честно говоря, не стоило предлагать ей эту работу, мне...» Не следовало вмешиваться. Но почему Майя восприняла это так близко к сердцу? Из-за того, как все произошло. Ей предложил работу один из младших менеджеров. Мы дружим, поэтому я обратилась к нему в обход Сета. Я знала, что скажет Сет. Он узнал, понял все неправильно и сказал, что не следует смешивать семью и работу. Майя... В общем, через несколько месяцев она потеряла квартиру. Не потянула арендную плату. «Значит, вы считаете, что Майя сделала это из мести?» — спрашивает Стид, понизив голос почти до шепота. «Не знаю», — пожимает плечами Джо. «Теперь мне кажется, что это была глупая мысль. Скорее всего, Майя не имеет к этому никакого отношения. Там же была еще грязь про его отца, а Майя с ним даже не знакома. Пожалуйста, не рассказывайте никому». Элин смотрит на Стида. Ее первая мысль. «А зачем тогда было это говорить?» Зачем даже размышлять о том, что никак не может быть правдой? Не буду, но прежде чем мы уйдем, нам нужно поговорить с Майей и Ханной. Хорошо, отвечает Джо, но Эллен не уверена, что она ее слышала. Джо внимательно наблюдает, как Стит кладет деньги и карабин в свою сумку. Когда они выходят из виллы, Стит качает головой. И что ты об этом думаешь? Любопытно. Найденные деньги подкрепляют версию с наркотиками. А карабин. Стит бросает на нее взгляд. «У тебя же есть теория, верно?» Элин кивает, опасаясь преждевременно озвучивать свои мысли, чтобы никого не спугнуть, пока она не убедится, что это возможно. «Это связано с тем, где мы нашли тело Беоледжер. Если не возражаешь, я проверю свои предположения, пока ты будешь говорить с Ханной, Майей и Калибом». Стит кивает, но элен чувствует его неуверенность, видит невысказанный вопрос в его глазах. 43. Остановившись в нескольких шагах от места, где лежало тело Беоледжер, Эллен отрывает взгляд от пятен засохшей крови на скальной стенке. Она смотрит выше, и вид снова вызывает головокружение, зубья известняка, впадины и трещины, прорезанные стихией. Где она стояла, когда все это увидела? Но определить точно почти невозможно. Элин уверена только в том, что увидела это после того, как Рэйчел начала фотографировать труп. Быть может, она стояла чуть выше, размышляет она, слева от Рэйчел. Тогда она видела изгиб утеса у бухты. Перебираясь левее, Элин пробует занять разные позы, смотреть под разными углами, но видит лишь деяния природы. Пятна зелени, траву, крошечные мхи, пробивающиеся из трещинок в камне. На выступе сидит баклан, расправив крылья. Разочарованно сделав шаг назад, она начинает сомневаться в себе. Но наклонив голову, Эллен щурится от ослепляющего света. Опять эта ослепительная вспышка в точности такая же, как и тогда. На этот раз Эллен знает, что ищет, поэтому не пытается отойти, рискуя потерять из виду предмет, отражающий солнечные лучи. Наоборот, она медленно наклоняет голову, только чтобы ее больше не слепил свет. Есть. Пульс учащается. Вот он, торчит из скалы. Солнечный свет отражается от гладкой серебристой поверхности металлической петли. Скальный крюк. Дрожащей рукой Элин вытаскивает телефон и делает снимок. Исследуя место происшествия, она мысленно складывает все детали в цельную картину, Карабин в сумке Сета, уверенность Майи в том, что кто-то покидал виллу, а теперь еще вот это — скальный крюк прямо под местом падения Биа. Возможно ли, что Биа упала не случайно? Неспроста Элин что-то смущала в записи падения с камеры. Закрыв глаза, она мысленно проигрывает запись. По мере того, как мелькают кадры, она понимает, что именно видела. Упал шарф, Биа наклонилась за ним. Быть может, это неверная интерпретация. Эллен сложила эти события вместе, потому что это логично: причина и следствие. Но это не обязательно так. Шарф упал, но Беа могла наклониться и по другой причине, и эта причина другой человек. Эллен анализирует увиденное. Крюк. Место происшествия. По спине ползет холодок. Теория немного безумная, но правдоподобная. На утёсе мог находиться Сет. Он каким-то образом привлёк внимание Беа. Эллен вспоминает о примятой траве, которую заметил Леон. Может, это не Беа что-то уронила. А Сет воспользовался этим как предлогом, чтобы изобразить псевдопадение. Потом он позвал на помощь. Беа, видимо, заметила, как он что-то уронил, поверила ему, наклонилась и... Разуму совсем не хочется делать следующий шаг. Но никуда не денешься. Сет мог сдернуть ее вниз. На записи с камеры и без того размытой была видна только верхняя половина стеклянной блюстрады, а Беа еще и загораживала стекло, так что его протянутой снизу руки не было видно. Но дальнейшие рассуждения натыкаются на препятствия. Чтобы заманить Беа, ему пришлось бы спрятать скалолазное снаряжение. Это достаточно просто, если надеть какой-нибудь мешковатый свитер, в особенности ночью. Но ведь Сет не мог просто висеть там в ожидании. Он должен был оказаться в правдоподобном для падения месте. Сделав шаг в сторону, чтобы лучше разглядеть профиль утеса, Эллен замечает небольшой плоский выступ примерно в метре от крюка. В груди снова холодеет. Выступ достаточно широк, чтобы Сет мог там стоять. Попросить Бео помочь ему? А когда она протянула руку, сдернуть ее вниз. Чем дольше Элин прокручивает это в голове, тем более правдоподобной кажется эта версия. Беа была слегка пьяна, не могла судить здраво и откликнулась на просьбу, не найдя в ней ничего странного. Элин качает головой. Если так все и было, это умно. Вовсе не несчастный случай, а убийство. Гениальная задумка. Идеальное убийство. которое совершенно не выглядит убийством. И каков же мотив? Учитывая время убийства, оно наверняка связано со смертью Сета. Но какое отношение Беа имела к Сету? Выяснить это невозможно, по крайней мере сейчас. Но что бы это ни было, все равно остаются вопросы. Такое убийство нужно хорошо спланировать. Если этим занимался Сет, как он переправлял альпинистское снаряжение и где оно сейчас? Один карабин есть, но все остальное, веревки, крюки, занимает довольно много места и могло привлечь внимание так поздно вечером. Вряд ли он утопил снаряжение в воде, ведь его могло прибить к берегу, скорее сложил где-нибудь поблизости. Не настолько близко, чтобы заметили криминалисты при осмотре места происшествия, но и недалеко от него, ведь Сету нужно было спешить обратно на виллу, пока его не хватились. Эллен... Сомневается, что он спрятал снаряжение с той стороны, что ближе к курорту, а значит, оно левее, в том месте, где утес изгибается к следующей бухте. Пробираясь вдоль утеса, она высматривает в камнях подходящее место для тайника и, наконец, замечает большое углубление в скале, примерно метр шириной, а высотой чуть ниже ее роста. Нагнув голову, она заглядывает внутрь, Пещера неглубокая, тянется всего на несколько метров, едва можно развернуться. Подавив приступ к клаустрофобии, Элин ищет естественные расселены, пригодные для тайника, но на стенах лишь ракушки и торчащие камни. Еще раз осмотревшись, она вылезает из пещеры и начинает сначала. Элин обходит утес, пока не натыкается на очередную пещеру, примерно такого же размера, но узкую. Оказавшись внутри, она сразу замечает то, что искала — небольшую расселину в сантиметрах в пятнадцати над землей. Опустившись на корточки, Элин натягивает перчатки и сует руку внутрь. Пальцы чего-то касаются. Раздается металлический ляск. Засунув руку глубже, она чувствует, как грудь затапливает адреналин, когда пальцы хватают полиэтиленовый пакет с чем-то твердым внутри. Сорок четыре. Стоит только резко потянуть, как из пакета на камне вываливаются тонкие кольца буры зеленой веревки, а под ней металлическое снаряжение. Элен смотрит на все это без удивления, но с отвращением, понимая, что это значит. Не только железобетонно подтверждает ее теорию, но и показывает, насколько тщательно все планировалось. Смерть Беа... не была случайной. Значит, смерти Беа и Сета связаны. А что удручает еще больше, мотивом, вероятно, послужили наркотики. Бессмысленные смерти из-за бессмысленной отравы. Сделав несколько фотографий, Эллен засовывает веревку и пакет обратно в расселину. Они слишком тяжелые, чтобы нести по скалам. Придется еще вернуться за ними. Оказавшись снаружи, Эллен снимает перчатки, вытирает липкие от пота пальцы о штаны и начинает пробираться по камням обратно к пляжу. Пройдя всего несколько метров, она слышит какой-то звук. Слабый звук над головой. Поднимая голову, Эллен озирается, но на утесе наверху никого нет. И все-таки ее охватывает странное чувство, что она не одна. С каждым шагом тревога нарастает. Она уже собирается ускорить шаг, как замечает наверху какое-то движение, как будто движется сама скала, точнее, ее часть. В ее сторону катится большой камень. Поначалу Элин удивлена и смотрит на него отстраненно, как будто он падает на кого-то другого, почти с научным интересом наблюдает, как валун отскакивает от скальной стенки, с треском откалывая каменную крошку. Она неподвижно стоит, ожидая, что он отскочит под углом, в другую сторону от нее, но нет, камень падает дальше. Время как будто застывает, и каждый прыжок и кувырок, пока камень рикошетом отскакивает от известняка, происходит как в замедленной киносъемке. Затылок покрывается мурашками, однако ноги не двигаются, не желают подчиняться приказам мозга «Беги! Беги!» 45. Джо встает с дивана. «Нельзя здесь оставаться». Сначала Беа, теперь Сет. Она расхаживает взад-вперед по комнате, и от напряжения на ее руках вздуваются мускулы. На втором круге она так быстро проносится мимо стоящей в углу монстеры, что листья бурно колышутся, а горшок раскачивается на подставке. Перехватив взгляд Ханны, Майя паническим жестом откидывает с лица темный локон, словно просит ее что-то сказать, но Ханна не знает, о чем говорить. Джо права. «Это какой-то сюр, иначе не скажешь. «Это кошмар», — тихо говорит Майя. «Но просто чудовищное совпадение, вот и все. Два несчастных случая». «Ты правда так думаешь?» — Джо резко разворачивается, ее лицо пылает от эмоций. «А я-то считала тебя паникершей, Ханна, когда ты говорила о падении Беа, но теперь думаю, что ты права, это не просто так». «Но мы же знаем, что Беа упала». «А насчет Сета детектив сказал, что его снаряжение для дайвинга», — говорит Калиб из угла. Он потирает глаза, видимо, слишком устал от всего этого. Глаза Джо сверкают. «Нет», — прерывает его она. Она не сказала ничего определенного. Из ее вопросов было очевидно, что она не считает это случайностью. Что-то тут не так. Дело не только в деньгах, но и в том, что он решил погружаться в одиночку, никому не сказав. «Понимаю, о чем ты», — медленно произносит Ханна. «Это странно, тем более, что он плохо знает местность. Очень рискованно». На лице Джо появляется странное выражение. «Она смущена?» «В чем дело?» — спрашивает Ханна. Джо встречается с ней взглядом. «Я все равно собиралась вам рассказать. Сет хорошо знает остров. Он здесь не впервые. Его отец? Он владелец острова. Мы знаем, нам сказала детектив», — бормочет Калеб. «Ясно». Джо кивает со странным выражением лица. Она прислоняется спиной к стене и обнажается шрам, оставшийся после пожара. Единственное уязвимое место на крепком теле. И почему ты не сказала нам раньше? Хотела инфоповод для Инстаграма? — Вообще-то нет, — тихо отвечает она. — Как я и говорила, — хватит врать, — прерывает ее Ханна и потрясенно качает головой. Ты лжешь даже сейчас, после смерти Сета, Джо. И, честно говоря, я уже не верю ничему, что вылетает у тебя изо рта. Произнося эти слова, она чувствует облегчение. Ей все равно, что думают о ней люди. Теперь не нужно скрывать свои истинные чувства. «Может, следовало давно это сделать?» — думает Ханна, слегка опьянев от новых ощущений. Джо ошеломленно таращит глаза, но быстро приходит в себя. «Если я и лгу, то в этом не одиноко». От ее ледяного тона у Ханны проступают мурашки. «Не понимаю», — запинаясь, произносит она. «Кто еще лжет?» «Это мне и хотелось бы выяснить. Уже несколько месяцев Сет получал анонимные письма». Всякую мерзость, угрозы, обвинения, и сэта и его отца. Очень странно, что после этих писем случилось вот такое. Джо переводит взгляд на Майю, и тут Ханна понимает, что происходило в последние несколько минут, что пыталась сказать Джо, расхаживая по комнате. «И что?» — твердо говорит Майя. «Какое отношение это имеет к нам?» Она поднимает руку к ожерелью на шее. «Но «Ну, я бы сказала, что это имеет отношение к тебе, Майя». «Ко мне?» Она отшатывается, а ее темные глаза блестят, как будто от слез. «Да!» — кивает Джо, и ее черты внезапно становятся резкими, как у готового напасть хищника. «Ты же была вне себя, когда Сет отказал тебе в работе!» Майя колеблется. «Да!» — медленно признает она. «Но это не значит, что я вру. Ты практически обещала мне эту работу, а потом Сет отказал. Естественно, я была в бешенстве. Но этим ведь все не закончилось, правда?» «Я все знаю!» «Что знаешь?» Голос Майи дрожит. Джо слегка наклоняет голову на бок. «Я знаю, что это ты распустила слухи о его бизнесе в соцсетях!» Сидящая рядом с Ханной Майя каменеет. Повисает тишина. Ханна слышит лишь тихий гул кондиционера. Майя нервно сглатывает. «Но...» — запинается она. «Откуда ты узнала?» От твоего бывшего. Как-то вечером Сол наткнулся на Сета и разоткровенничался. Ему рассказал Сол? Да, во всех мерзких подробностях. Джо издает язвительный смешок. Должна признаться, я и предположить не могла, что это ты, диванный воин. Я не сказала детективу, но это наводит на размышление. Если ты можешь сделать нечто подобное, то на что еще ты способна? Пока Джо говорит... Майя как будто съеживается, горбит плечи, словно тело сводит судорогой где-то глубоко внутри. Ханна понимает, что это превосходный пример того, как Джо расправляется с людьми, заставляет их чувствовать себя мелкими, чтобы возвыситься самой. Даже загнанная в угол, она это умеет, и Ханна знает, почему она это делает сейчас. Джо отводит удар от себя. Ведь это она солгала, а Беа... О связи с это с островом и еще много раз раньше, и все-таки теперь она ковыряется в том, что сделала Майя, смещая фокус. Ханна встает и поворачивается к Джо. «Прежде чем ты начнешь обвинять Майю, думаю, тебе следует объясниться. Кстати, об обмане. В тот день, когда мы приехали, на пристани из твоей сумки выпала записка. Ты начала писать мне, извиняясь за что-то, но я так и не узнала. За что?» На мгновение устанавливается тишина. «Ах, это...» — быстро говорит Джо. «Я написала ее несколько месяцев назад. Как я и сказала, я чувствовала себя дрянью, потому что не была рядом с тобой после смерти Лема. Я хотела тебе написать, но потом мы устроили этот отпуск. Я собиралась поговорить с тобой здесь, как следует, лицом к лицу». Хан слушает, как Джо продолжает с виноватым видом говорить. Правильные слова, приправленные нужными эмоциями. Но все-таки что-то в ее тоне выдает фальш. Она снова лжет. Только что узнала о смерти своего парня и лжет. 46. Лишь когда валун оказывается в метре над головой Элин, тело наконец-то приходит в движение, и, неуклюже размахивая руками, Она отпрыгивает в сторону. Извернувшись, она падает на грудную клетку и от столкновения с землей из легких вышибает весь воздух. Элин накрывает голову руками, приготовившись к удару, но ничего не происходит. Она не видит, где упал камень, лишь слышит глухой стук, а за ним дробь брызнувших осколков. Она поворачивает голову и взгляд устремляется вверх, но камни больше не падают. Она видит только нависающую громаду утеса, и полоску ослепительно-голубого неба над ним. Стук сердца в груди никак не синхронизируется с дыханием. Если бы она не сдвинулась с того места, где была... Восстановив дыхание, она медленно встает. Взгляд останавливается на валуне, лежащем в метре от нее. Он больше, чем ей казалось. И при падении раскололся надвое. Внутри свежего скола более темный и гладкий камень. ее первое побуждение — отойти подальше и посмотреть, откуда упал валун, но никаких следов недавнего камнепада не видно. «Это откололся кусок утеса», — говорит она себе. Камень расширялся и сжимался из-за жары. Но, отойдя подальше, Элин смотрит на жнеца. Хотя раньше это казалось ей глупостью, теперь она невольно воображает, что виновата скала. Это она в ярости сбросила камень, отделив его от себя. И снова остров четко... и ясно дает понять, тебе здесь не место. 47. Когда Эллен снова оказывается на пляже, громко звонит телефон. Она почти уверена, что это Уилл, и удивляется, почему до сих пор не позвонила ему сама. Но с этого номера ей не звонили, с тех пор, как она прервала карьеру в полиции. Это Мики, патологоанатом. Я закончил вскрытие тела Беоледжер, Характер ранений подтверждает версию падения с высоты. Причины смерти — травма головы, как ты наверняка и предполагала, но есть и кое-что любопытное. Я нашел нечто странное. Следы какого-то порошка во рту, в основном на деснах, и очень малое количество на зубах. Порошок. Эллен напрягается. Пока неизвестно, тот ли это порошок, который она видела у губ Сета, но если тот, это совершенно точно связывает смерти Биа и Сета. и что это может быть не могу сказать пока мы не получим результаты анализа из лаборатории, но похоже на известковую пыль я видел такое прежде у рабочего из карьера он погиб когда перевернулся экскаватор на нем мы нашли нечто похожее она могла набрать в рот этот порошок во время падения он задумывается я бы сказал что нет порошок получается в результате работы непосредственно с известняком в карьере это значит известняк был еще необработанным то есть Ни с какой-нибудь фабрики. «Ясно», — говорит элен Пока Микки говорит, ее осеняет. Раньше это не приходило ей в голову. Каменоломня на острове. Уил несколько раз упоминал, что старую школу построили из добытого на острове известняка. Он использовал этот камень в своем проекте во внутренней отделке у стойки администратора и общественных пространствах. «Подозреваю, что она получила этот порошок от кого-то». «Непонятным способом», — Эллин обдумывает сказанное. «Вероятное участие Сета в гибели Беа. Возможно, он каким-то образом перенес порошок на нее. Но если и так, зачем он побывал в каменоломне? Хранил там наркотики? Есть еще что-нибудь интересное? Да, с учетом синюшности трудно было разглядеть, но я уверен, что у нее на руках есть синяки. Очень слабые, но выглядят, как отметины от пальцев». «Нужно рассмотреть получше, однако...» Эллен задерживает дыхание. Следы пальцев могли образоваться, когда Биоледжер стащили через блюстраду. «Судя по твоему молчанию, это все усложнило», — тихо говорит Микки. «Немного. Дай знать, если обнаружишь что-то еще». Попрощавшись, Эллен размышляет над его словами. По ее спине бежит холодок. Все улики неизбежно приводят к одному выводу Биоледжер. Не просто упала. Ее тоже убили. А если так, то заключение Микки может быть одной из немногих ниточек, которые помогут Элин разобраться, кто и что стоит за этими смертями. Как только она поговорит с Уилом, нужно будет отправиться в каменоломню. Несмотря на то, что произошло у скалы всего несколько минут назад, и беспокойство, которое вызывает у нее остров, от этой мысли ее охватывает ликование, в точности такое же, как на пляже. Каждая клеточка ее тела гудит от энергии. Она чувствует себя полной сил и готова к бою.